И он был грешен. Год прошел, как сон пустой, Царь женился на другой. Правда, мол, ведь молодица, Уши впрямь была царица, Высока, стройна, бела, И умом, и всем взяла. Но зато горда, ломлива, Своенравна и ревнива. Ей в приданное дано Было зеркальце одно,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 Старший молвит, что за диво, все так чисто и красиво. Кто-то терем прибирал, да хозяев поджидал. Кто же, выйдь и покажись, и с нами честно подружись. Коль ты старый человек, дядей будешь нам навек. Коль парень, ты румяный братец будешь нам названный. Коль старушка, будь нам мать, так и станем величать».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 Ведь я невеста, для меня вы все равны, все удалы, все умны, всех я вас люблю сердешно, Но другому я навечно отдана, не всех милей, королевич Елисей. Братья молча постояли, до да в почесали, Спрос не грех, прости ты нас, старший молвил, поклонясь, Коля так не заикнуся уж о том, я не сержусь, тихо молвила она, И отказ мой не видна. Женихи ей поклонились, потихоньку удалились, И, согласно все опять, стали жить да поживать. Между тем царица злая, про царевну вспоминая, Не могла простить ее,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 Прискакали, входят, ахнули, вбежав, пёс на яблоко стремглав, с лаем кинулся, злился, проглотил его, свалился и издох. Напоено было ядом, знать оно. Перед мёртвой царевной, братья в горести душевной, все поникли головой. И с молитвою святую славки подняли, одели, хранитью хотели и раздумали.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 И в полуночную пору гробы и ее к шести столбам На цепях чугунных там осторожно привинтили И решеткой оградили, и перед мертвую сестрой, Сотворив поклон земной, старший молвил, Спи во гробе. Друг погасла, жертвой злобе, На земле твоя краса, дух твой примут небеса, Нами ты была любима и для милого хранима.